постепенности. сададат беспокоилась что ребенок растет без отца в смысле без мужчины покойный валид Бек таковым считаться никак не мог из-за этого опасения вероятно перебирала со строгостью боялась вырастить маменькиного сынка воздерживалась от нежностей хоть иногда прямо сердце разрывалось так хотелось обнять приласкать нельзя по этой же причине чтоб не баловали с трех лет не подпускала к туралу няник а служанок За не наказывала. В конце концов придумала, как решить проблему. Представила к сыну правильного мужчину, гувернёра. Теперь изредка позволяла себе роскошь — поцеловать Турала в лоб. Один раз. Коротко. Табака в папиросе оставалось ещё на три или четыре затяжки, но садат мыслями уже переключилась с кейфа на заботы начинающегося дня. Вечером предстояло трудное — переговоры со стачечным комитетом.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 Торговаться она умела очень хорошо. Мало кто мог сравниться с ней в этом древнем благородном искусстве. Сбивать цену — наслаждение не менее сладостное, чем чувственные экстазы. Платя революционерам и хищникам Гочи ежемесячную дань, чтоб на буровых не было пожаров, Садат каждый раз устраивала настоящий спектакль. Страшные люди уходили от нее измученными и вспотевшими, полной уверенности, что выжили из вдовицы все соки.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 Почти все, на ком она останавливала взор, оборачивались. С местными мужчинами Саадат никогда не связывалась, потому что Баку — город маленький, только с приезжими. Это мог быть командированный офицер, инженер, жор Если мужчина казался перспективным, Саадат слегка тыкала зонтиком в спину Зафара. Тот понимал без слов. Спрыгивал с облучка, шел проследить за кандидатом, выяснить, кто такой и где живет, а Саадат брала поводья и поворачивала домой.